Выступление Гитлера в Рейхстаге 11 декабря Выступление Гитлера 11 декабря в Рейхстаге в обосновании объявления войны Соединенным Штатам свелось главным образом к изрыганию оскорблений в адрес Франклина Рузвельта, обвинению президента в том, что он спровоцировал войну, чтобы скрыть провал своего нового курса, и громогласному выкрикиванию заявлений, что только этот человек, поддерживаемый миллионерами и евреями, ответственен за Вторую мировую войну. В яростных тирадах воровалось наружу все накопившееся и ранее сдерживаемое негодование против человека, который с самого начала стоял на пути фюрера к мировому господству, который постоянно отпускал колкости в его адрес, который оказал Англии массированную помощь именно в тот момент, когда казалось, что это островное государство вот-вот рухнет, по указанию которого американский военно-морской флот сорвал все его намерения в Атлантике. Позвольте мне изложить свое отношение к тому другому миру, чьим представителем является человек, который в то время, как наши солдаты сражаются в снегах и на заледенелых просторах, любит вести тактические разговоры у камина, Человек, который несет основную вину за развязывание этой войны. Я не буду останавливаться на оскорбительных выпадах, сделанных по моему адресу этим так называемым президентом. Никому не интересно, что он называет меня гангстером. Прежде всего, это выражение родилось не в Европе, а в Америке. Я не говорю уже о том, что Рузвельт не может меня оскорбить, ибо я считаю его сумасшедшим, таким же, каким был Вильсон. Сначала он подстрекает к войне, затем фальсифицирует ее причины, затем, прикрываясь христианским лицемерием, медленно но верно ведет человечество к войне, привлекая Господа Бога в свидетели праведности своего нападения. Обычная манера старого масона. Рузвельт виновен в ряде чихчайших преступлений в нарушении международных законов. Незаконный захват судов и другой собственности немецких и итальянских граждан сочетался с угрозами в их адрес и лишением свободы. В своих все усиливающихся нападках Рузвельт в конце концов зашел так далеко, что приказал американскому военно-морскому флоту повсюду нападать на суда под немецким или итальянским флагом и топить их, тем самым грубо нарушая международное право. Американские министры неоднократно хвастались, уничтожая немецкие подводные лодки этим преступным способом. Американские крейсера нападали на немецкие и итальянские торговые суда, захватывали их, а экипажи забирали в плен. Таким путем были сорваны искренние усилия Германии и Италии предотвратить распространение войны и поддерживать отношения с Соединенными Штатами, несмотря на недопустимые провокации – которые годами осуществлялись президентом Рузвельтом. Какими мотивами руководствовался Рузвельт, чтобы разжигать антинемецкие настроения и поставить отношения между двумя странами на грань войны? Гитлер сам же и ответил на этот вопрос. «Я слишком хорошо понимаю, что целая пропасть отделяет идеи Рузвельта от моих идей». Рузвельт происходит из богатой семьи и принадлежит к тому классу, дорогу которому вымыстила демократия. А я родился в небольшой бедной семье и должен был пробивать себе дорогу тяжелым трудом. Когда началась Первая мировая война, Рузвельт занимал положение в обществе, пользуясь всеми привилегиями, как и те, кто наживался на войне, в то время как другие истекали кровью. Я был одним из тех, кто выполнял приказы в качестве рядового солдата и, естественно, вернулся с войны таким же бедным, каким был осенью 1914 года. Я разделил судьбу миллионов, а Франклин Рузвельт — судьбу так называемых высокопоставленных 10000. тысяч. После войны Рузвельт пустился в финансовые мехинации, в то время как я лежал в госпитале. Гитлер еще некоторое время сопоставлял себя и Рузвельта в том же духе, прежде чем перейти ко второму пункту обвинения. Рузвельт прибегнул к войне, чтобы избежать ответственности за провал своей президентской деятельности. Национал-социализм пришел к власти в Германии в тот же год, когда Рузвельт был избран президентом. Он взял на себя управление страной, которая находилась в очень тяжелом экономическом состоянии. А я взял на себя руководство Рейхом, оказавшимся на грани полного развала по вине демократии. В то время как германия под руководством национал-социалистов произошло беспрецедентное возрождение экономики, культуры и искусства, президент Рузвельт не добился ни малейшего улучшения жизни своей страны. И это неудивительно, если иметь в виду, что люди, которых он призвал себе на помощь, или скорее люди, которые поставили его президентом, принадлежали к еврейским элементам, заинтересованным в разложении общества и беспорядках. Казалось, нацистский диктатор испытал облегчение от того, что произошел разрыв, и он спешил поделиться этим чувством с немецким народом. Я думаю, что все вы почувствовали облегчение, когда нашлось государство, первым предпринявшее акцию протеста против этого беспрецедентного и бесстыдного злоупотребления правдой и правом. Тот факт, что японское правительство, которое годами вело переговоры с этим человеком, наконец устало от его недостойных насмешек, вызывает у нас, у всего немецкого народа и, я думаю, у всех честных людей во всем мире, чувство глубокого удовлетворения. Президенту Соединенных Штатов следовало бы в конце концов понять. Я говорю это только из-за ограниченности его интеллекта. Мы знаем, что целью его борьбы является уничтожение одного государства за другим. Что касается немецкой нации, то она не нуждается в благотворительности мистера Рузвельта или мистера Черчилля, не говоря уже о мистере Идоне. Она только отстаивает свои права. Она обеспечит себе право на жизнь, даже если тысячи Черчилля и Рузвельтов будут плести заговоры против нее. Поэтому я дал распоряжение сегодня же выдать паспорта американскому поверенному в делах. В этом месте депутаты Рейхстага вскочили, и слова фюрера потонули в шумном одобрении и аплодисментах. Вскоре после этого, в 14.30, Рибентро принял Леланда Морриса, американского поверенного в делах в Берлине. И даже не пригласив его сесть, зачитал ноту об объявлении войны, вручил ему копию и с ледяным спокойствием отпустил. Хотя Германия со своей стороны, говорилось в ноте, на протяжении войны всегда строго соблюдала международное право в отношении к Соединенными Штатами, правительство Соединенных Штатов в конце концов перешло к неприкрытым актам агрессии против Германии, фактически вызвав состояние войны. Поэтому правительство Рейха разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами и объявляет, что в условиях, созданных президентом Рузвельтом, Германия также считает себя находящейся в состоянии войны с Соединенными Штатами с сегодняшнего дня. Заключительным актом драмы явилось подписание тройственного соглашения Германии, Италии и Японии. Которым декларировалась их непоколебимая решимость не складывать оружие и не заключать сепаратного мира до тех пор, пока не будет достигнуто успешное завершение совместной войны против Соединенных Штатов и Англии. Адольф Гитлер, всего шесть месяцев назад сконцентрировавший свои усилия на осажденной Англии, которую, как ему казалось, он уже завоевал, теперь сознательно направила их против трех величайших индустриальных держав мира. И исход борьбы в конечном счете зависел от экономического потенциала. У этих трех враждебных держав вместе взятых имелось огромное превосходство в людских ресурсах над тремя державами оси. Очевидно, ни Гитлер, ни его генералы и адмиралы не взвесили трезво всех факторов в тот полный событиями декабрьский день конца 1941 года. Генерал Гальдер, в достаточной степени здравомыслящий начальник генерального штаба, даже не отметил в дневниковой записи за 11 декабря, что Германия объявила войну Соединенным Штатам. Он лишь упомянул, что вечером присутствовал на лекции капитана военно-морского флота о подоплеке Японо-Американской войны на море. Остальная часть записи в дневнике, что, возможно, и объяснимо, связано с продолжающими поступать почти со всех участков Восточного фронта, где русские оказывали сильное давление скверными известиями. У него не оставалось времени для раздумий о том дне, когда его обескровленные армии могут вот так же встретиться со свежими войсками из Нового Света. Адмирал Редер приветствовал этот шаг Гитлера. 12 декабря он присутствовал на совещании, где заверил фюрера, что обстановка в Атлантике улучшится в результате успешного японского вмешательства. Затем с воодушевлением добавил. Уже получены донесения о переброске некоторых американских боевых кораблей с Атлантики на Тихий океан. Совершенно очевидно, что легкие силы, особенно эсминцы, потребуются во все большем количестве на Тихом океане. Появится очень большая потребность в транспортных судах. Так что можно ожидать отвода американских торговых судов с Атлантики. Напряжение в английском торговом судоходстве будет нарастать. С сопрометчивой бравадой, сделав столь решительный шаг, Гитлер вдруг впал в сомнение. У него возникло несколько вопросов гросадмиралу. Верит ли он, что противник в ближайшем будущем предпримет шаги, стремясь оккупировать Азорские острова, захватить острова Зеленого мыса и, может быть, даже атаковать Дакар, чтобы восстановить престиж, подорванный в результате неудач на Тихом океане? Редер не был в этом уверен. США», — отвечал он, — «будут вынуждены в ближайшие несколько месяцев сосредоточить все свои силы на Тихом океане». Англия после тяжелых потерь в крупных боевых кораблях не захочет идти на какой бы то ни было риск. Маловероятно, что наберется достаточный тонаж для осуществления такой десантной операции или доставки грузов материального обеспечения. У Гитлера возник и более важный вопрос. Реально ли, что США и Англия на время покинут Восточную Азию, чтобы сначала разгромить Германию и Италию? грос адмирал опять успокоил своего фюрера. Маловероятно, чтобы противник даже на время уступил Восточную Азию. Сделав это, Англия подвергла бы серьезной угрозе Индию, а Соединенные Штаты не смогут снять свой флот с Тихого океана до тех пор, пока там имеется превосходство японского флота. Далее Редер, стремясь подводрить фюрера, сообщил ему, что шесть крупных подводных лодок спешно двинутся к восточному побережью Соединенных Штатов. При той ситуации, которая сложилась в России, не говоря уже о Северной Африке, где Ромель тоже отступал, немецкие верховные главнокомандующие и его военачальники вскоре перестали думать о новом противнике, у которого, по их твердому убеждению, был полон род забот на далеком Тихом океане. В своих помыслах они не будут возвращаться к этому новому противнику, пока не минует еще один год, самый роковой в этой войне, и не произойдет великий перелом, что самым решительным образом повлияет не только на исход войны, который на протяжении всего 1941 года немцы считали почти выигранной, но и на судьбу Третьего рейха, ошеломляющей победы которого так стремительно вознесли немцев на головокружительную высоту и которому, по искреннему убеждению Гитлера, предстояло процветать тысячелетие. По мере приближения нового 1942 года Торопливые записи Гальдера в дневнике приобретали все более зловещий оттенок. «Снова тяжелый день», — такими словами начал он запись в дневнике 30 декабря 1941 года, а на следующий день повторил «опять тяжелый день». Начальник немецкого генерального штаба предчувствовал, что назревают ужасные события.